Глава 22. Театр оперы и балета. В актовом зале висела полнейшая тишина. Женщина, которая пристала бы сидеть дома, вязать пинетки для младенца и подготавливаться к родам, сейчас за тело что-то нездоровое. И каждый присутствующий в зале, включая зауча, с нетерпением ждал Что же такое я ещё должен сделать, чтобы меня простили за опоздание? Каждый нарушивший хоть одно правило, наконец разбила тишину Валентина Рудольфовна. Отстраняется от занятий в этот день. Никто не проронил ни слова. Сразу после собрания Ракицкий пойдёт домой и подумает над тем, хочет ли, чтобы его перевели в среднюю школу. Несколько таких пропусков И средний балл, необходимый для продолжения учёбы в лицее, будет не университет. Кто знает, что бывает с теми одарёнными, которые проваливают вступительные экзамены. Все молчали, а вот Маша, одна из близнешек из моего класса, руку подняла. Директриса кивнула. Одарённых, серьёзно нарушивших правила, отправляют на казачью заставу аристократов. не состоящих в клане и не перешедших в среднюю школу, лишают статуса. Тех, кто является членами городских кланов, переводят на домашнее обучение с возможностью подготовиться к вступительным экзаменам. Если он проваливает их, то ученика принудительно исключают из клана. А дальше мы возвращаемся к первому и второму варианту. Именно директриса бросила на меня короткий взгляд и продолжила вещать. Если вы имеете титул аристократа, Вас его лишат. Ступив на эту скользкую дорожку, рано или поздно вы окажетесь в местах отдалённых. Так кто из вас хочет лишиться будущего? Все молчали. Я тоже не выступал. Вот и славно. Сегодня Ракицкий приблизился на шаг к тому, чтобы потерять всё. Она откашлялась. Ну раз уж мы заговорили о нарушении правил, будет правильно? если я оглашу дополнение к действующему своду». Валентина Рудольфовна подошла к завучу и с пианино, стоящего позади той, взяла брошюру с правилами школы. Такую же я когда-то получил от Глеба Ростиславича. «Все, что написано здесь, продолжает действовать», — сказала она и потрясла буклет в руке. Но добавляются новые правила. Первое. Все ученики с завтрашнего дня обязаны посещать школу только в установленной регламентом форме. Девочки одеваются в чёрные юбки, мальчики в чёрные брюки. Рубашки аристократы ходят в белых рубашках, бастарды в чёрных. Кто придёт не в форме, до занятий не допускается. Оправдания не принимаются. Вам лучше сразу отказаться от учёбы. чтобы не тратить время преподавателей. Отныне мы одеваемся по регламенту московских школ. Второе. Новых правил оказалось множество. Наша школа из лицея превращалась в настоящий концлагерь. Нельзя опаздывать, нельзя ходить в обычной одежде, нельзя оставлять в тарелке еду. Какие-то нововведения казались настолько абсурдными, что у меня в голове не укладывалось, как можно вообще пытаться все это реализовать. Но одно я понял точно. Теперь все школьники с ностальгией будут вспоминать времена, когда директором был Глеб Ростиславич. Драки, порча школьного имущества и остальное также послужит причиной для исключения вас из школы. Одна девочка из первой смены сегодня уже стала хорошим примером для остальных. Она любит рисовать на стенах, и я предоставила ей возможность нарисовать на самой большой стене в империи. И ей хорошо. И в школе теперь будет порядок. Фрося, бронил я шёпотом, понимая, что со своим списиум характером и баллончиком для граффити она одна из главных кандидатур на исключение. Меня никто не расслышал. Собрание продолжалось весь первый урок, а после мы с Клаусом Яблонским встретились в столовой. Ну и стерва эта новая директриса. Яблонский давился щами, которые сегодня обязательно нужно съесть. Жизнь никогда не будет прежней, поддакнула Клаус. Ракицкий, что с тобой? Ты из-за того, что тебя до занятия не допустили, так расстроился? Хм. Я отрицательно покачал головой. Как думаете, она реально хочет лишить герба девочку, которая рисовала граффити в школе? Если она аристо, то реально. Яболонский запихнул в рот очередную ложку. А если нет, то поедет сам, знаешь куда. Какой-то беспредел. Я схватился за голову. Почему? Клауза говорила, как будто с ноткой ревности. Порча имущества школы это серьёзный проступок. Но, конечно, не настолько, чтобы сразу отправлять на север. Ей нужен был козёл отпущения, добавил да, аристократ. Точнее, коза, чтобы остальные боялись. Да я не про это, перебил я одноклассников. Фрося хамелеон. Как этой стерве удалось поймать ее? Для одаренной с ее родовой способностью это несложно, — подметила Клаус. Что за способность? — стрепенулся я. Нейтрализатор. Нейтрализатор? Она может полностью высасывать силу из одаренного, — пояснила Клаус. При этом ей даже не обязательно активировать дар, — добавил Яблонский, выпив остатки супа прямо из тарелки. Она просто находится рядом, и тыдыщ. Ты уже не можешь применять магию. Наверное, это твоя подружка так и попалась. Да уж. Я запихнул часть своей котлеты в рот. Значит, хиромантии больше не будет. Пригласят кого-нибудь. Пожала плечами аристократка. Сото Валентина Рудольфовна преподаёт русский. Говорят, она одна из самых сильных учителей в городе. Ты говоришь так, как будто она тебе нравится. Нахмурился я. А что плохого в дисциплине? Жанна отпила чая из стакана. Когда никакие придурки вроде Кипка не угрожают другим, стены в туалете не изрисованы, а одарённые занимаются развитием своих способностей и не тратят время на фигню. В этот самый момент я понял, что новая директриса кажется плохой вовсе не в глазах всех школьников, и многие ботаники поддержат её. Тогда моя надежда на бунт И на то, что у Валентины Рудольфовны дисциплина уйдёт из-под контроля, рухнуло окончательно. И я постарался найти плюсы. Именно тогда послышалось противное жужжание, к которому я уже начал привыкать. Я поднял глаза. Кипеток на коляске проезжал мимо. Я видел, как в его глазах сверкает молния, когда он бросил взгляд на меня. "Может, ты и права?" неуверенно пробормотал я. Если в школе не будет проблем, то я спокойно смогу заниматься более важными делами. Не думаю, что мой...» Всеволод запнулся. «Что Парфенов оставит тебя в покое? Его отцу вынесли приговор, так что будь осторожен». Я обернулся и посмотрел след уезжающему к кипятку. «В покое он меня не оставит, это точно». «Ладно?» — Клаус оказал на часы. «Звонок через три минуты». Опаздывать нельзя. Мои одноклассники быстро доели то, что оставалось в тарелках, и убежали. Я же просидел в столовой еще некоторое время, все думая о том, чем обернется переход школы к новой власти. По крайней мере, причин создать собственный клан теперь стало на одну больше. Если когда-нибудь я провинюсь, то в клане будет еще один шанс, прежде чем меня окончательно спишут со счетов. Вот только нужно собрать еще две подписи. Выиграть турнир и получить заветную закорючку Морозова нужно будет постараться. Но если продолжать тренироваться, то шанс есть. А вот как заставить Галецкого поставить подпись? Оказывается, штырь и тот малолетка, которого я когда-то поставил на место, и его дети. Пусть гопник и неродной. Но после того, как он из-за меня подрался с Пушкиным, И уехал он к казачье заставу, Ярослав Игоревич вряд ли захочет делить со мной власть в городе. Но это не отменяет того факта, что мне нужно с ним поговорить и всё-таки получить одобрение. С этими мыслями я направился к гардеробу. Фёдор? Я увидел качка, сидящего на скамейке в коридоре. Ты что тут делаешь? На братеевросинии лица не было. «Приезжал с директором поговорить», — ответил тот. «Успехи так себе, да?» Я присел рядом. «Ее отчисляют». По-братски похлопав ему по плечу, я пытался придумать, как помочь Фросе. Остается только один выход. Вдруг сказал Федор. Я посмотрел на здоровяка. «Попросить главу клана, в котором состояли наши родители, принять ее», — добавил он. Тогда её переведут в вечернюю школу. Я почти выплатил тебе долг, Костя. Могу попроситься в Галицкого в охрану. Хамелеонов всегда ценили на такой службе. А оставшиеся деньги отдам тебе уже с той зарплаты. Твои родители состояли в клане големов? До самой смерти. Перспектива упустить одарённых, которые могут служить мне, не обрадовала. На Фросю и её брата У меня давно планы. Но с другой стороны, иметь своего человека в окружении Галецкого полезно. Фёдор может быть моим козырем. Думаешь, он примет вас? спросил я. Здравяк промолчал. У меня есть идея, воодушевлённо заговорил я. Я уже давно собираюсь поговорить с Голимом. Думаю, мы с тобой можем помочь друг другу. Тётя Фэ! я крикнул в сторону гардероба. Можно позвонить от вас? Конечно, заходи, выглянула женщина. Только никакого межгорода. Но звонок нужен был не мне. Брат Ефросинии должен был позвонить Галицкому и попросить того назначить ему встречу. Так я узнаю примерное время и место, где собирается быть глава клана. Потом останется только приехать чуть раньше, чем Фёдор. И тогда не придётся уговаривать Голима встретиться с одиннадцатилетним мальчиком. Ну что? Спросил я, как только Здоровяк вышел из гардероба. Тот разочарованно помотал головой. Он меня не примет. Чёрт. Я провёл ладонями по лицу. Но я всё равно добьюсь встречи, уверенно заявил Фёдор. Пусть даже мне придётся пойти на этот чёртов балет. Балет? Я широко открыл глаза. Сначала его секретарша подумала, что я состою в клане И предложила встретиться после театра. Но потом узнала, что я только собираюсь присоединиться, и соврала, что у Ярослава Игоревича на этой неделе нет времени. В театр, подхватил я. Он идёт в театр оперы и балета сегодня? Качок неуверенно кивнул. Ты сделал всё, что нужно, Фёдор. Я ударил в плечо здоровяку, спрячь Фрося на некоторое время. Вот телефон моего человека. Его зовут Нокия. Позвони. Он поможет. А я пока сделаю так, чтобы твою сестру не лишили герба. Уже через 20 минут я купил билеты на единственное вечернее представление. Лебединое озеро. Балетная труппа из Москвы будет выступать ещё несколько дней. Но Галецкий идёт на премьеру. Я успел ухватить одно из свободных мест посередине зала, которые не пользовались популярностью именно потому, что остались последними. А уже вечером Вышла на центральной площади из троллейбуса, чтобы прогуляться до театра. Народу вокруг здания тьма. Не только потому, что сегодня долгожданное представление. Недалеко стоят ещё не растаявшие фигуры из льда, дети с их родителями резвятся в ледяной ванне, скатываются с ледяных горок и бегают по ледяному лабиринту. Ещё чуть-чуть, и новогоднюю ёлку уберут отсюда вместе со всеми фигурками. Но пока они притягивают людей. Я дождался, когда на парковку приедут несколько чёрных Мерседесов. Главу голимов узнать и казалось просто. Он небол одет в пальто или дублёнку, расстёгнутый малиновый пиджак, золотые цепи и вразительная морда. Следом за ним из машины вышла статусная дама, стройная с хорошей осанкой, в чёрной шубке и чёрной шляпке. Скорее всего, Она инициатор похода. Не дождавшись, когда аристократы войдут, я прошмыгнул внутрь, предъявил билет и сдал пальто в гардероб. По старой памяти поднялся на второй этаж, помню дорогу еще со времен первой жизни, когда ходили сюда с классом. «Бутерброд с икрой и стакан томатного сока», сказал я, когда очередь в буфете дошла до меня. «Держи, мелкий», ответил Азалия, которую Нокия смог устроить сегодня сюда, И подмигнула мне. "Спасибо", сказал я. "Хотел ещё спросить. Вы не видели тут моего папу?" "Твоего папу?" и естественно, удивилась Дарёна. "Да. Он в малиновом пиджаке, белой футболке и с золотыми цепями. Вот тут и тут." "Нет?" поматала головой буфетица. "А может, он был с твоей мамой?" "Да", я покивал головой. "Она вся в чёрном и чёрной шляпке на голове." Я не видела малыш, ответила Азалия. Но ты будь недалеко. Если увижу, то обязательно расскажу им, что ты их ищешь. Я кивнул и уступил место следующему в очереди. Выбросил бутерброд в урну, оставил стакан с соком на столе и подошёл к буфету напротив. Там сейчас работала Лиза. Мы разыграли подобную сценку и с ней, после чего я отошёл в сторону, готовясь к операции. Мы с Нокио разобрали много разных вариантов, и самым верным из них оказался тот, в котором буфетчица подсыпает в коньяк Галецкому слабительного пурген. В будущем он давно не выпускался, но в эти времена это отличный шанс загнать аристократа в туалет посреди выступления, где никто не сможет помешать нашему разговору. Аристократ в сопровождении своей жены и охраны появился на этаже буквально через пару минут. Развенел первый звонок, Галецкий посмотрел на часы и глянул в сторону буфета, за которым стояла Азалия. «Давай, давай, давай. Ты же любишь коньяк. Хряпни для настроения». Шептал я себе под нос. Как будто, подчиняясь моему гипнозу, аристократ двинулся к витрине с алкоголем. «Мужчина!» — вдруг окрикнул его кто-то. «Кажется, это вы сына потеряли?» Лицо Азалии... Нужно было видеть. Впрочем, как и недоумение на лице Галецкого, на посетитель, подслушавший наш разговор, не останавливался. "Да, всё верно", он так и сказал, что мама у него вся в чёрном, "это точно вы". "Сейчас я его найду". Мужичок в старом советском пиджаке и джинсах начал бараживаться в поисках меня. Я нырнул за колонну и притаился. Чёрт! О том, что что-то может пойти не по плану, я догадывался. В конце концов, тот самый пурген может не сработать за все 3 часа представления. А вот привлекать к себе внимание и вызывать лишние подозрения я точно не хотел. Тогда я выглянул из околона. Увидел, как мужичок приближается, повернулся боком, так чтобы горе спасателя оказался слева от меня и два паяца в поле зрения. Это произошло уже через несколько секунд. Эй, мальчик, мальчик, начал звать он, увидев меня. Я нашёл твоих родителей. Пойдём, отведу тебя к ним. Что? удивился я. Я уже нашёл маму и папу, и показал взглядом в сторону. Какой-то мужчина в малиновом пиджаке и дама в чёрном, стоящие рядом с ним, помахали нам. Мужик стряхнул головой и посмотрел в сторону буфета. Я не видел Но скорее всего, Галецкий со своей пассией никуда не делись. Простите? Неловко заговорил мужчина. Простите, я просто подумал хорошего вечера. Что-то нашёптывая себе под нос, он вернулся обратно за свой столик и объяснил аристократу, что ошибся. Я выдохнул и оценил способность Антропова. Если уметь правильно пользоваться иллюзией, то это дар не хуже возможности открывать порталы. прозвучал второй звонок. Я снова выглянул и увидел, что план работает. Аристократ заказал коньяк, а Залия подала ему рюмку и кивнула. Тот выпил содержимое, не отходя от стойки. Закусил бутербродом с икрой и вместе со своей леди направился в зал, куда уже заливались потоки гостей театра. Я же спустился в мужской туалет и принялся ждать. До первого антракта в туалет Заявился лишь один старичок. Он что-то спросил у меня, я что-то ответил. В перерыве Лиза добавила Галецкому ещё порцию слабительного. Я снова спустился в туалет и простоял там до второго антракта. Затем переждал у туалета наплыв мужиков. Галецкого среди них снова не оказалось. Дверь в туалет сильно хлопнула, уже под конец четвёртого акта. Стоя у раковины и смотря в зеркало, Я видел, как человек в малиновом пиджаке забегает в одну из кабинок. Я улыбнулся, прошёл к выходу, активировал магнитческий доспех и связал его с железной ручкой двери, чтобы никто не мог нас прервать. Человек внутри кабинки пыхтел и кряхтел. Отстукивая каблуками по плитке в туалете, я дошёл до двери и постучал. Аристократ на той стороне затаил дыхание. Ярослав Игоревич Не отвлекаю? спросил я. Это Костя Ракицкий. Должно быть, вы слышали обо мне.